Правила поведения за столом Уважьте пальцы пирогом В салонку курицу макая, Но умоляю об одном — Не трожьте музыку руками. Нашарьте огурец со дна И стан с правосидящей дамы Даже потоком провода, Но музыку нельзя руками.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 Но с музыкой беда такая, чтоб вам не оторвало рук, не трожьте музыку руками.